Капитализм в России Реформы Александра II открыли доступ к капиталу и ханаанским отношениям во все сферы жизни российского общества. Аристократы стали уступать свои позиции новым хозяевам жизни, европейским олигархам и доморощенным миллионщикам, либо сами превращались в капиталистов. Министры и другие сановники – Чиновники всех рангов бросились играть на бирже. Помещики стали продавать имения, домовладельцы — дома, купцы побросали торговлю, многие заводчики и фабриканты преобразовали свои учреждения в акционерные компании, вкладчики в правительственных банках начали выбирать оттуда свои вклады, и все это бросилось в азартную игру на бирже, вспоминал журнал «Русский экономист» четверть века спустя. Ханаан предлагал неслыханные прибыли в новой для тогдашней Европы отрасли экономики – железнодорожном строительстве. Авторами схемы были Ротшильды, но прямо в затылок им дышали более старые кланы европейских финансистов – перейры, мараны мигрировавшие в XVI веке из Португалии, учредители Банка Англии, беринги, старейшие частные банкиры Лондона, англосаксы, и мендельсоны – крупнейшие еврейские банкиры Берлина, спонсоры иллюминатов. В правление Николая Павловича строились только казенные железные дороги. Иностранные займы министр финансов граф Егор Конкрин тоже не жаловал. Россия при Конкрине проводила политику протекционизма, развитие промышленности и дорог с опорой на собственные силы. Поэтому империя оставалась белым пятном на карте спекуляций финансовых и железнодорожных олигархов Европы. Крымская война финансировалась Ротшильдами, среди прочего, для того, чтобы вынудить Петербург выйти на рынок заимствований у ханаанских ростовщиков. Им это удалось. Россия в условиях войны была вынуждена кредитоваться за границей, но брать деньги у Ротшильдов император Николай I не пожелал и обратился к их конкурентам. Организатором займа на общую сумму более 100 миллионов рублей стал дом Берингов. Дверь ростовщикам в Россию была открыта. Антиротшильдовский альянс лондонских банкиров совместно с бароном Александром Штиглицем, основавшим при Николае Первом Первый Российский банк, современный Сбербанк, стал в 1857 году организатором ГОРЖД, Государственного общества российских железных дорог. ГОРЖД было учреждено императорским указом с практически монопольными правами на строительство дорог в течение 10 лет и эксплуатацию в течение 85 лет. Для ГОРЖД использовалась обычная спекулятивно-коррупционная европейская схема. Создавалось акционерное общество, Оно получало от государства концессию на строительство железной дороги с выделением земли. Акционерный капитал до 10% складывался из паёв акционеров, в качестве которых выступали банкиры, члены Королевского дома и придворные. После этого основное, более 90% финансирования, привлекалось через выпуск облигаций под суверенные гарантии правительства. Кроме того, правительство гарантировало доходность концессии, устанавливая тарифы и объем железнодорожных перевозок. Вся прибыль таким образом шла частным акционерам, а риски покрывало государство. В результате железнодорожного бума в Европе XIX века олигархи незаметно, но верно заменили старую титулованную аристократию в качестве приближённых к монархам лиц. Ближайшим результатом этого замещения стало уничтожение малых королевств и княжеств Европы в ходе объединения Германии и Италии, а затем последовало крушение тронов великих держав – Франции, Австрии и Германии и превращение их в олигархические государства. В Российской империи обозначилась опасность движения по тому же пути. Во время правления Александра II с 1861 по 1881 год длина железных дорог выросла с 1,6 тысячи до 21 тысячи километров. В то же время общая миссия ценных бумаг в России выросла с 1,6 миллиона до 6,5 миллиона рублей. Большую часть из них составляли акции и облигации железных дорог. Главными бенефициарами стали европейские олигархи, Местные были также допущены к разделу пирога, но на вторых ролях в качестве подрядчиков. Среди них выделялся Самуил Поляков, один из богатейших людей России, выходец из белорусской орши. Одновременно были легализованы главные проводники хананского влияния в империи — банки. При Николае I существовало лишь два государственных банка, при Александре II — Возникло еще четыре десятка частных. В них также присутствовал иностранный капитал. В первую очередь это были деньги французских Пьерре и берлинских Мендельсонов. Крупнейшие отечественные богачи новой реформированной экономики также были банкирами: Поляков, Фторов, Вагау, Каменко, Рябушинский, Гинзбург. Однако возможный расцвет собственного российского капитала во многом был подорван политикой либералов из Министерства финансов. Прежде всего, либеральные чиновники полностью отказались от завещанного графом Егором Канкреным протекционизма. Правительство млад реформаторов Александра II вышло из войны с большими военными долгами. Для их рефинансирования Россия впервые обратилась к Ротшильдам, что было немыслимо для Николая I и Конкрина. Уже в 1862 году Через банковский дом Ротшильдов были привлечены займы общей суммой в 21 миллион фунтов стерлингов. При этом в империи вводился свободный размен кредитных билетов на золото и серебро. Именно в это время Ротшильды, став маркетмейкерами в торговле золотом на лондонской бирже металлов, лоббируют по всей Европе золотой стандарт. Вступление России в ханаанскую финансовую систему Оказалось западней. когда в 1863 году разразилось восстание польских сепаратистов, Англия и Франция, послушные воле Ротшильдов, встали на сторону поляков, и в отместку империи за подавление мятежа ввели санкции против российского рубля. Свободная конвертация рубля сделала его беззащитным перед столь агрессивной спекуляцией, и курс российской валюты рухнул, спровоцировав ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС Одним из последствий финансового кризиса 1863 года, обошедшегося стране суммарно в 144 миллиона рублей, стала продажа Аляски Соединенным Штатам. Главным инициатором этой сделки был вождь либеральной партии великий князь Константин Николаевич. Однако продажа полуострова преследовала как финансовые так и чисто геополитические цели — столкнуть США с враждебной нам Англией, окружить английскую Канаду и иметь на севере Тихого океана надежного соседа. Этот расчет был по-своему оправдан, но он не учитывал того, что центр мирового Ханаана уже начинает перемещаться из Англии в США. Владение Аляской значительно усилило Вашингтон и разогрела американские колониальные аппетиты. А главное, было нарушено завещание императора Николая I, там, где раз поднят русский флаг, он спускаться не должен. Нарушение этого принципа сулило России в будущем трагические последствия. Кроме того, что Ротшильды широко вошли на российский финансовый рынок, Они также начали инвестировать в новый бизнес — нефтяной. Одни из первых нефтяных разработок не только в России, но и вообще в мире были развернуты в древней стране огня — Баку. Инициаторами масштабных нефтяных предприятий были русские промышленники, близкие к славянофилам — Василий Кокарев и Петр Губонин. Именно они привлекли к развитию новых технологий нефтедобычи и нефтепереработки талантливого химика Дмитрия Менделеева. Производство русского керосина стремительно росло. Однако вскоре российских предпринимателей начали тесенить европейские конкуренты, опиравшиеся на несопоставимо большие финансовые возможности. Пионерами стали Бранобель, давно работавшая в России семья шведских предпринимателей Нобелей. Самый знаменитый из них Альфред, изобретатель динамита, и учредитель Нобелевской премии. В короткий срок основанная шведами фирма подняла свою долю в российской нефтедобыче с 1,4% в 1879 году до 25,9% в 1883, используя многочисленные технические инновации, включая нефтеналивные танкеры и магистральные трубопроводы, разработкой которых занимался великий инженер Владимир Григорьевич Шухов В процветавшую бакинскую нефтепромышленность удалось внедриться Ротшильдом, взяв под контроль важнейший узловой пункт – порт Батум. К 1888 году через нефтяные терминалы Батума, контролируемые Ротшильдовским, Каспийско-Черноморским нефтепромышленным и торговым обществом, проходило 58,6% российского нефтяного экспорта нуждавшиеся в капитале нобели превратились, по сути, в младших партнеров Ротшильдов. Этот нефтяной альянс начал теснить на мировом рынке американских конкурентов Рокфеллеров. Все 1880-е-90-е годы шла ожесточенная борьба российской и американской нефти, ставшая первой в истории большой схваткой Ротшильдов и Рокфеллеров. В начале XX века Доля России в мировой нефтедобыче составляла 30%, в 2020 году 12,6%. Однако Рокфеллером удалось использовать против своих европейских конкурентов неконвенциональное оружие. С начала XX века российские нефтепромыслы, контролируемые преимущественно Ротшильдами, Нобелями и признавшим их гегемонию нефтепромышленником Александром Монташевым, начали сотрясать массовые стачки. В январе 1902 года на заводах Монташева в Батуми вспыхнула забастовка, зачинщиком которой был молодой социал-демократ Иосиф Джугашвили. В феврале она перекинулась на заводы Ротшильда. Талантливого организатора приметили. В декабре 1904 года Джугашвили сыграл видную роль в стачке уже на бакинских промыслах, перешедшей в массовое сожжение нефтяных скважин. В ночь на 25 декабря сгорело 16 вышек у товарищества братьев Нобель и 6 вышек у московского товарищества. В ночь на 27 декабря сгорело у различных обществ 69 вышек, 3 резервуара и один амбар. В ночь на 29 декабря сгорело 5 вышек, В ночь на 30 декабря сгорело 36 вышек, сообщалось в отчете прокурора Бакинского окружного суда. Дело происходило в дни тяжелой для России войны с Японией. Диверсионный удар декабря 1904 года серьезно подорвал значение бакинских промыслов. Нефтедобыча в Российской империи уже не сможет восстановиться до прежних значений. Из-за падения рентабельности в 1911 году Ротшильды продали свой бизнес в России англо-голландской Shell. Если прежде революция была излюбленным инструментом Ротшильдов, то теперь ее с не меньшим успехом использовали против них Рокфеллеры, создавшие всемирную нефтяную монополию, прибыли которые легли в фундаментах банковской империи. Но основную роль в спонсировании социалистов и революционеров в России конца XIX века сыграли, увы, не иностранцы, а местные капиталисты. Среди них стоит особо выделить старообрядцев. Общее число староверов в империи в 1858 году составляло 875 тысяч, а первая всероссийская перепись — проводившаяся в 1897 году, зафиксировала уже 2,2 миллиона приверженцев этого исповедания или 1,7% населения империи. При этом среди 30 богатейших семей России старообрядческими были 7, то есть 23%. Среди староверов-миллионщиков богатейшими были Морозовы, скандальную известность которым принес знаменитый спонсор Московского художественного театра «Большевиков» и революции 1905 года Савва Морозов. А семья костромских старообрядцев Коноваловых породила главного, наряду с Александром Гучковым, еще одним выходцем из староверов, организатора февральской революции 1917 года Александра Коновалова. Этот олигарх-депутат и влиятельный масон стал спонсором нанесшего смертельный удар монархии прогрессивного блока, а после свержения императора возглавил Министерство торговли и промышленности Временного правительства. Раскол XVII века не зажил в русском обществе в веке XIX. Снятие со старообрядцев большинства запретов при Екатерине II, Павле I И, наконец, при Александре II привело к их вовлечению в общую экономику империи. Богатство отдельных старообрядческих родов из крестьян было обусловлено также тем, что полноценное участие в экономической жизни зачастую диктовало переход в Никоньянскую официальную церковь. Поэтому те, кто решался на это, получали в управление капитал всей общины. Эти новые магнаты Душу свою, положив за други своя, становились своего рода менеджерами крупной корпорации. Отсюда и знаменитые устные договоры между старообрядческими купцами. Они все были в одной корпоративной системе. Однако сами по себе организация и этика старообрядческих общин вряд ли бы привели к столь значительному успеху предпринимателей из их среды. Сыграл свою роль и внешний фактор. Именно в среде старообрядцев действовавшие в России английские коммерсанты искали себе деловых партнеров. С 1839 года в Москве развернулась активность Людвига Кнопа, представителя торговавшей текстилем крупной манчестерской фирмы «Де Джерси». Кноп получил монопольное право на поставку в Россию лучших английских хлопчатобумажных станков, тем самым получив мощнейший инструмент влияния. Продавая или не продавая оборудование, британский агент мог разорять или поднимать русские текстильные предприятия. Англичанин подрывал деятельность тех фирм, которые были связаны с правительством Российской империи. Он сделал ставку на саву Васильевича Морозова, деда спонсора большевиков и его старообрядческое окружение. Имело значение то обстоятельство, что старообрядцы были понятными для англичан партнерами. Английский капитализм в значительной степени вырос из пуританских сект, с которыми казались в чем-то схожими старообрядческие согласия. Еще более значимой в глазах англичан была оппозиционность старообрядцев официальным властям. Кноп поставлял старообрядцам фабрики под ключ, предоставляя оборудование инженеров, кредит и сам хлопок, получаемые с рабовладельческих плантаций американского юга. Угодному ему человеку Кноп сообщал «Хорошо, мы построим тебе фабрику». Не нужно было даже письменного договора. Достаточно было кивка английского агента, и в Лондон отправлялся заказ, оттуда приходили чертежи, а затем и само оборудование. В награду за труды Кноп получал долю в новосозданной фабрике К концу своей деятельности он входил пайщиком более чем в 200 российских текстильных предприятий. Возникла даже поговорка «Где казарма, там клоп, а где фабрика, там кноп». На текстильном рынке России, одном из важнейших для ранней индустриализации, возникла британская монополия, в которой старообрядческие предприниматели играли роль исполнительных приказчиков. Роль финансовых возможностей старообрядцев привел их второе поколение к мысли об участии в политической жизни империи. Это были люди, воспитания которых проходило в либеральной среде Петербурга, а не редкой Лондона. Старинная неприязнь как к официальной церкви, так и к дому Романовых накладывалась на приобретенные в светском обществе новомодные нигилистические идеи, что делало старообрядцев лакомыми союзниками для социалистов-революционеров. Еще Герцена-Огарев возлагали надежды на этих исконных русских социалистов, которые якобы живут общиной без всякого государства. Но настоящий симбиоз наступил с привлечением Саввы Морозова к спонсированию партии большевиков. Эта вербовка удалась его любовнице, актрисе Марии Андреевой, большой подруге Алексея Пешкова, Максима Горького и Владимира Ульянова, Ленина. История старообрядчества — это история о том, что вне церкви нет спасения, а вне империи нет служения России. Самое искреннее гражданское противостояние европеизации и даже хананиизации государственной власти в Российской империи XVIII века привело староверов к противостоянию царству и церкви как таковым. Строгие ревнители древнего благочестия зачастую становились капиталистами проводниками влияния олигархического ханаана в россии либо сливались с социалистами борцами с европейским ханааном но в обоих случаях царь и церковь рассматривались ими как препятствие император александр III во всем возвращал традиции и ценности до раскольного семнадцатого века Церковь отказалась от протестантских соблазнов XVIII века, на эпохи Просвещения, большинство ограничений со старообрядцев были сняты. Однако двухвековая привычка противодействовать государству толкала значительную часть староверов в объятия революционеров и других сил Ханаана, стремившихся ввести в России по образцу Европы конституционную монархию, то есть олигархию с декоративным царем. Для старообрядчества это потакание безбожной революции закончилось ужасной катастрофой. В эпоху воинствующего атеизма оно даже в большей степени, чем церковь, стало жертвой гонений и как следствие утратило влияние на народные массы, а значит и на общественную жизнь России.